Остаток дня Нина провела в жалкой дощатой халупе, спрятавшейся среди дровяных сраев на окраине. Оставив ее там, Волков пообещал, что как стемнеет за ней придут и выведут из города, переправив в лес. Назвав пароль, он ушел, сославшись на неотложные дела, и девушка осталась одна. Время тянулось неимоверно медленно, словно тягучая патока. Одолевали мрачные раздумья, и Нина маятником ходила из угла в угол захламленного сарайчика. Утомившись, отыскала старое плетеное кресло с лопнувшими на спинке прутьями. Приставила его к стене и села, с удовольствием вытянув гудевшие ноги. Нервное напряжение понемногу спадало и начало клонить в сон. Мозг требовал отдыха, пытался отключиться, восстановить потраченную энергию и освежиться хотя бы в коротком забытье. Но заснуть никак не удавалось. Постоянно мерещились шаги за дощатыми стенками сарая, чей-то зловещий шепот, тихое звяко оружия и девушка в тревоге вскакивала, приникая глазом к щелям и стараясь увидеть, что делается снаружи. Там было по-прежнему безлюдно, тихо стояли успевшие заметно вымахать вверх пыдные лопухи, расправив похожие на слоновьи уши листья. Нина ненадолго успокаивалась и снова забиралась в кресло чтобы потом опять вскочить и в тревоге заметаться по своему убежищу, казавшемуся ей совершенно ненадежным. Боже, и за что только все эти испытания выпали ей на долю? Под вечер, когда начали спускаться на городок сиреневые сумерки, она, наконец, задремала, в вконец измотанная переживаниями и событиями дня. Свернулась к в кресле и, обхватив плечи руками, не прекращался нервный озноб, Нина закрыла глаза, пытаясь представить себя уже в лесу, когда позади окарутся все страхи и опасности. Пришли за ней уже в темноте. Кто-то, почти не слышно, как кошка поскребся ногтями в дачу дверь, и Нина чутко подняла голову, прислушиваясь, не почудилась ли. Ну вот доски снова поскребли, а потом раздался условный стук. Сдерживая дыхание, она подбежала к дверям сарая и хриплым шепотом спросила «Кто там?» Услышав, в ответ пароль ощутила, как сразу стали ватными колени, и не помня себя, забыл даже сказать отзыв, отодвинула проржавелый засов. В сарачик бочком проскользнул подросток в куртке, перетянутой немецким офицерским ремнем с коброй парабеллума. Шмыкнув носом, он спросил «Готовы?» «Да-да», — ответила Нина. Скорее бы только уйти отсюда. Какое счастье, что за ним все-таки пришли, не оставили здесь одну. Провести в этой халупе ночь казалось ей невозможным. Просто сойдешь с ума от страха и полной неизвестности. Пусть как угодно, пусть ползком, пусть на четвереньках, пусть с риском для жизни, но скорее прочь отсюда. «Сейчас пойдем». Снова шмыгнул носом парнишка. «Я впереди вы с моим товарищем». И тихо, тетечка». Нимчуры рыпал на в городе. Нам коврагам выбраться надо, а потом легче будет. Ну, пошли!» Он взял ее за руку и как маленькую вывел за собой на улицу. Из чернильной темноты, сгустившейся в промежутке между двумя соседними дровяными сарайчиками, бесшумно выдвинулась тень, и Нина чуть не вскрикнула от испуга. Человек подошел ближе, и она сумела различить, что это молодой парень с автоматом, и в немецкой пилотке с козырьком. «Его, держитесь!» – шепнул мальчишка. И бесшумно растворился между убогих строений, моментально пропав из вида. Ночная темнота скрыла его, словно взяв под свое покровительство и укрыв шапкой-невидимкой из детских сказок. Девушка хотела пойти следом, но парень в пилотке придержал ее, чутко прислушиваясь к звукам ночи. Потом легонько дотронулся до плеча, призывает идти за ним. Чудом ориентируясь в темноте, провожатый вывел ее из лабиринта сараев и будок в переулок. Там было немного светлее. В призрачном сиянии луны отливалась серебром брусчатка мостовой, казавшаяся рассыпанной рыбьей чешуей. Мрачно стояли неосвещенные дома с провалами глазниц окон и черными подворотнями. Живей! подтолкнул Нину провожатый и кинулся к перекрестку. За мной, не отставать! Спотыкаясь и боясь подвернуть ногу на брусчатке, так ведь и ушла в туфляк на каблуке, пусть не высоком, но все равно бегать не слишком удобно. Девушка поспешила следом. Перед тем, как пересечь перекресток, парень остановился и осторожно выглянул из-за угла. Если что, уходить придется вдвоем. Заранее предупредил он. Не метаться, все время бежать за мной. Улица, на которую они вышли, показалась девушке бесконечно длинной и ярко освещенной, хотя горел всего один фонарь в ее дальнем конце. Свет нес с собой опасность, и хотелось, чтобы весь город погрузился в кромешную тьму, спасительную и непроницаемую, готовую укрыть пробирающихся по улицам беглецов. Нырнуть бы в эту тьму, как ныряет рыба в глубину мутного омута, не оставляя за собой никакого следа, и раствориться в ней... Став призраком-невидимкой. Впереди мелькнула фигура парнишки. Он быстро уходил вперед, держась ближе к стенам домов. Звуки шагов, приглушенные, словно они ступали не по брусчатке, а по резиновым коврикам, казались громкими, разносящимися далеко окрест и слышными всем, в том числе и врагам. Или это так гулко стучит в сердце, отдаваясь неспокойным током крови в ушах? Когда улица кончилась, Нина обессиленно прислонилась к стене и вздохнула с облегчением. Дальше опять царила спасительная темнота, которая сейчас казалась ей не страшной, а наоборот, очень надежным союзником и помощником беглецов. «Пошли, пошли, некогда стоять», – поторопил парень с автоматом. «После отдохнем, найдется время и место». Впереди неожиданно стукнул выстрел. Кто-то закричал, замигали огни фонариков. В ответ ударил парабеллум, а потом затрещали автоматные очереди. А чёрт! Увлекая Нину в темную подворотню, выругался провожатый. Скорей! Проскочили через двор и побежали огородом. За ноги цеплялась мокрая ботва картошки, каблуки туфель проваливались на грядках, а за спиной трещали и трещали автоматы. И казалось, что это выгрызают в фанере дыры гигантские крысы. Перелезая через заборчик, разгораживавший два огорода, Нина порвала платье и отцарапала ногу гвоздем, торчавшим из покосившейся штакетины. Поцарапала сильно и глубоко, до крови, но останавливаться и смотреть некогда, да и что увидишь в темноте. Тем более провожатый торопил тянул за собой, сворачивая в одному ему известные проулки и странным образом находя дорогу. Царапина на ноге сотнила и мешала бежать. Все время казалось, что вот сейчас в лицо ударит луч фонаря немецкого патруля и прозвучит гортанно-кортавый окрик «Хальт! Стой! и лязг передернутого затвора. Наконец остановились, сняв пилотку, провожатый вытер мокрый лоб и измученно улыбнулся. Это она поняла по его тону. Кажись, ушли. А мальчик, прижимая к царапине подол платья, с тревогой спросил Нина: Выберется! Нахлобучив пилотку, уверенно откликнулся провожатый. «Он тут все как свои пять». «Ну, потекли дальше». «Может, подождем его?» – несмело предложила девушка. «Нет», – отрезал парень. «Некогда. Сам нас найдет и догонит», – успокоил он. «Знает, как пойдем. Выбрались в глухой двор с тоннелем подворотней, выводившим на улицу. Минут десять таились в ней, прислушиваясь, пока не решились показаться на проезжей части. Осмотревшись, провожатый повеселил и заметно прибавил шагу. Видимо, конец путешествия и выход из города уже близкий, а значит, близкое спасение. С одной стороны улицы тянулась длинная и высокая кирпичная стена бывшего монастырского склада. Лет сто назад братья-монахи пользовались полным благорасположением одного из ятенных панов, очередного владельца городка пока тот насмерть не разругался со святыми отцами из-за денег. Но дотошные попики с бритыми макушками уже успели построить здесь несколько зданий и бойко вели торговлю. Монахов давно нет, сиятельного пана тоже, а здания по-прежнему стояли. На другой стороне были жилые дома с закрытыми ставнями, окнами и притворенными воротами. Похожие на маленькие крепости, хозяева которых сидят в осаде, пережидая лихое время, Я опасаюсь ночных гостей, неизвестно зачем способных постучать прикладом в двери. Впереди темнели деревья, оттуда тянуло сырой прохладой, и Нина поняла. Там начинаются те самые овраги, про которые говорил исчезнувший мальчик. Жив ли он? Сумел ли уйти от патруля? Догонит ли, как обещал парень в немецкой пилотке? «За оврагами тропкой», – придержав шаг, сообщил партизан. «Через помойки и в рощу». Там уже патрули не ходят, оттуда рукой подать. Он ободряюще подбегнул, вдруг застыл, прислушиваясь к нарастающему звуку стрекоты мотоцикла. Повертел головой, ища, куда скрыться, схватил Нину за руку и быстро потащил к кустам полисадника, надеясь найти среди них спасение или хотя бы укрытие, пока немцы не уберутся. Мотоцикл выскочил из-за угла, когда они были уже буквально в двух-трёх шагах от полисадника. Яркий луч фар скользнул по их согнутым фигурам, и сквозь треск мотора, заглушая его, послышалась пулеметная очередь. Пули прошли выше, не задев беглецов, и провожатый парикмахерши, видя безвыходность положения, толкнул Нину к кустам, а сам начал стрелять из автомата по катившемуся прямо на него мотоциклу. Видимо, надеялся первым убить немцев или заставить их повернуть назад. Внезапно он словно сломался пополам, Уронил на землю автомат и кулем осел, ткнувшись головой почти в ноги девушки. Нина отпрянула и закричала. Тонко, страшно, как кричит маленький раненый зверек, навсегда прощающийся с жизнью, попав в селкили когти хищника. Одна пуля тупо ударила девушку в живот, разом оборвав крик, заставив его захлебнуться кровью и перейти в мучительный стон. Другая попала выше и, пройдя между ребер, Нашла своим острым концом жадно хватавшие воздух легкие, разорвала их. Нина уже не видела, как к ним подскочили немцы. Офицер, приехавший на другом мотоцикле, склонился над телами убитых, внимательно их разглядывая. «Надо было постараться взять ее живой», – недовольно проборчал он, выпрямляясь и морщась от вида лужи крови, темной и, казалось, чуть дымящейся в неверном свете фар. Они ранили в вилле, оправдываясь, заметил один из фельджандармов, потирая ладонью плохо выбритый подбородок. Кому охота дураком подставляться под пули? А эта девка неизвестно, что могла выкинуть. Вдруг у нее припрятана граната. От проклятых белорусов можно ждать чего угодно. «Позвоните в комендатуру», – приказал офицер. «Пусть срочно привезут проводника с собакой. Возможно, она возьмет след». И удастся выяснить, откуда они шли. Встал сидевший около мотоцикла Вилли, зажимая рукой рану на плече. В домах не огонька, словно там все вымерло, и никто не слышал выстрелов в ночи. Все так же нема высилась стена бывшего склада братьев монахов, и светилась бархатно черного неба равнодушная ущербная луна. Начальник полиции и безопасности останется недоволен. Закуривая, подумал офицер. Начальству всегда легче. Есть на ком сорвать злость и на кого свалить все неудачи. И всегда есть у кого украсть лавры победителя и беззастенчиво присвоить их себе.